14 Повелитель Рагнидис поднял взгляд на ворвавшегося в кабинет Виора Раста. То, что тот забыл даже о стуке, не сулило ничего хорошего. Срочное сообщение от наблюдающих. Обнаружено изменение астральной константы, уменьшение в шестом знаке. жестом, отпустив ученика, Рогнидис задумался. За годы долгой жизни он привык, что у каждого человека есть свое мнение, даже по вопросам, у которых, казалось бы, существует лишь один логичный и вполне однозначный ответ. Привык, что нет ничего постоянного в мире, а неожиданный удар Зелона и вовсе напомнил ему, что никогда планы не идут «Так, как тебе хочется, даже если ты, сильнейший маг страны и столетия, по сути правишь ей». Ему, едва ли не чаще всех повелителей, общавшимся со стражами, были прекрасно известны и разногласия среди них. Прошлый кризис, когда верх взяла фракция Неллида, закончился гигантскими прорывами под Ралосом и Валором, огромными потерями в только обученной армии. Он много лет ждал, что маятник качнется назад». Готовился и отчаянно желал, чтобы этого не случилось. Та страна, которую он вместе с единомышленниками и соратниками столько лет строил, нуждалась в порталах темных. Ошибки Ралоса и Валора учтены. Недаром даже предатель Трауст, пытавшийся, как и сотни лет назад, отдать земли Валора на разрушение темным, не сумел этого сделать». Давно прошли те времена, когда один большой портал мог покачнуть шаткое равновесие и стать той соломинкой, что сломала бы хребет Гардеру. Страна окрепла, ее маги, солдаты и жители были сильны как никогда. Это отлично показала война с Зелоном. Даже предательство двух архимагов и использование ими маяков не сумели разрушить Гардер. Доблесть его жителей позволила все преодолеть. Но что случится, если внешняя угроза исчезнет? Мало кто об этом задумывался. Рогнидис же твердо знал, что будет потом. Разлад. Не сразу, но один за другим начнут появляться недовольные. Самые разные. Недовольные тем, как много денег уходит на армию, которая уже не нужна. Тем, как много позволено магам. Тем, что прошли столетия тягот и ограничений, а магия все еще доступна не всем. Тем, как много привилегий получают от служившей в армии. Тем, как много преград он, Рогнидис, возводит на пути купцов и промышленников, не давая им скапливать богатство сверх меры. Ведь у них мера совсем другая. Сколько протянет страна без стержня, который бы намертво скреплял всех его жителей. И это считали для Рогнидиса в одном из кабинетов канцелярии. 5, десять, двадцать лет спокойной жизни, и Гардер начнет трещать по швам. Ему придется идти на уступки, менять законы и порядки. Снова и снова все сильнее и сильнее. Сколько-то лет он, Рогнидис, еще сможет балансировать среди недовольных. Что случится потом? Гардер либо развалится на десятки риольских княжеств, либо превратится в нечто противоестественное, либо и вовсе исчезнет в войне магов против всех остальных. Рогнидис не мог допустить подобного. Если победа лагеря Кира Неллида принесла беды, но такие, что лишь напомнили стране о долге и о необходимости быть сильными, то победа лагеря консерваторов станет проклятием для Гардера. Еще слишком рано. Гардер еще не готов. Он, Рогнидис, еще не готов. Нужно, чтобы хотя бы половина страны стала магами. Тогда будет шанс на то, что он сумеет удержать общество от раскола. Сначала, пока он был юным и только постигал тайны искусства, закрытие мира от порталов темных было его самой большой мечтой. Затем, когда он стал умнее и мудрее, это стало его самым большим страхом, становившимся лишь сильнее с каждым годом. Ведь все проекты по восстановлению порталов и врат так и не могли сдвинуться с мертвой точки. Только получив маяки Зелона, а затем лично обследовав место нулевого пробоя Кернариуса, Рогниди стал надеяться, что сумеет найти, что противопоставить грядущим проблемам. Даже если гардер будет запечатан, то он успеет найти способ самому создать пробои раньше, чем общество начнут раздирать внутренние проблемы. Но астрал, уменьшение константы... Что в этот раз задумали стражи, пользуясь отсутствием создательницы? Какого темного происходит? В чем он, Рогнидис, ошибся?»